Шесть. Никуда бежать мне в итоге не пришлось. Еще даже до двери доковылять не успел. Как-то распахнулась, и в комнату ворвался Жора с прихваченным из машины пожарным топором. «Вы как тут?» — с порога крикнул он. «Наряд уже едет!» «Ментам дай отбой», — распорядился дядя вова «Вызывай бригаду реаниматоров и психонтроль. Живо!» «Ага!» Шофер умчался, а я без сил повалился на диван. «Что же мне хреново так?» Спросил, уставившись в начавший понемногу раскачиваться потолок. «Та, так он из тебя самое малое литр крови выцедить успел и всю пси энергию вытянул». Фыркнул упырь. «Еще б тебе не поплохело. Странно, что сразу не отрубился». «Кстати, а почему не отрубился-то?» «Наверное, я нейтрализатор вовремя вколоть успела». Сказала Дарья, приложила фонендоскоп к груди инженера и принялась следить за циферблатом золотых дамских часиков. «Точно не из-за этого», — качнул головой дядя Вова. «Да и похрен!» — отозвался я и заворочался, устраиваясь поудобней. Девушка всхлипнула и пожаловалась. «Я каблук сломала и чулки порвала!» «Тебе сейчас о другом беспокоиться надо!» — рыкнул дядя Вова. «Если б ты полный шприц нейтрализатора вогнала, упырь бы остывал уже, окончательно и бесповоротно!» «Да и черт бы с ним!» — подумал я, вздохнул и закрыл глаза. «Зря-зря!» Провалился в беспамятство в тот же миг, как только смежились веки. И в итоге, прикатившие на вызов реаниматоры не только вкололи какой-то стимулятор, но и решили увезти меня в больницу вместе с инженером. «А он не заразный?» – забеспокоился я, когда понемногу отпустило головокружение. «Нет, Ля!» – ухмыльнулся дядя Вова. «Упырем не станешь! Не станешь, не станешь!» – подтвердил врач-реаниматолог. «Иди!» Я кивнул и поплелся вслед за парочкой дюжих орков и эльфикой фельдшером. Два бугая волокли инженера на носилках. Дамочка несла штатив с капельницей. В реанимобиле меня немедленно укачало. Дорога до больницы в памяти не отложилась совершенно. В себя пришел непосредственно в травматологии, причем уже сидя на стуле. «Когда бровь рассекли?» Спросил гном-хирург и пощелкал у меня перед лицом пальцами, а затем посветил в глаз с помощью налобного зеркала. «Позавчера», — сказал я. «Поздно уже зашивать». «Да и не нужно», — буркнул я. «Мне руку в порядок привести». «Точно, руку!» Вспомнил об укусе, уставился на пожеванное запястье и чуть в обморок не грохнулся, поскольку повязку размотали и прямо сейчас делали укол обезболивающего. Возможно, даже не первый, поскольку кисти я не чувствовал вовсе. «Ну-ну-ну!» — ну". вновь посветил мне в глаза гном. «Оставайся с нами!» «Чего?» «Глаза, говорю, не вздумай закрывать зеленый!» — разозлился хирург. «Усекля!» Борода у него была рыжеватой. Сразу вспомнили слова о чрезвычайной вспыльчивости этой ветви гном его племени. И я выдавил из себя. «Так точно!» «Вот и чудесно! Сейчас глюкозу прокапаем и свободен!» Пришлось дожидаться, пока забинтует руку, а после ложится на кушетку. «А что с больничным?» — спросил я, когда в вену воткнули иглу. «Какой тебе еще больничный симулянт?» — фыркнул споласкивающий ладони под краном хирург. «Сегодня руку не загружай, а завтра все зарастет уже». «Как так?» — изумился я. «Два узких прокола и гематомы от обычных зубов. Крупные сосуды не задеты, сухожилия не перекушены, кровопотеря незначительна, штормит тебя из-за оттока псиэнергии». Я задаченно взглянул на перетянувшие запястья бинты. «Да ладно!» «Прохладно!» — тут же отозвался гном. «Слюна упыренная, регенерационный процесс ускоряет. Проколы к утру затянутся. Ты, главное, халат забрать не забудь». Как ни странно, но после капельницы мне впрямь заметно полегчало. Правда, халат я все же надевать не стал. И руку прокушенную лишний раз напрягать не рискнул. И перепачкан тот оказался просто безмерно. А вот на темно-синей ткани пятна подсохшей крови в глаза нисколько не бросались. И я в итоге даже замывать рукав под краном не стал. Так сразу в раздевалку и отправился. Думал, придется проявить все свое красноречие. А на деле дежурная гномиха легко пошла навстречу и сразу согласилась выделить во временное пользование один конкретный шкафчик. «Да все так делают», — заявила она, обернулась поглядеть на развешанные по гвоздикам жетоны и протянула ключ. «Вот, бери хотя бы тринадцатый. Уж на него точно никто претендовать не станет. Благодарю». Я сдал в стирку халат, переоделся и посидел немного на лавочке. А когда начали подходить санитары и фельдшеры, заступающие на ночное дежурство, собрался силами и отправился в столовую. Потратил там почти все деньги на жареный минтай, а остаток спустил по дороге домой». Сначала купил баночку яблочного пюре. Потом заглянул в небольшой магазинчик с вывеской «молоко» на подходе к общежитию. Пакет молока и пачку творога. Попросил и выложил на блюдечко свой последний полтинник. Получил заказанное и восемь копеек сдачи. Вздохнул и, ни на что особо не рассчитывая, спросил у дородной пожилой гномихи. "Грушки не требуются часом. Нужные, но только не те, которые на пол-литру рассчитывают. Не, мать, я не пьющий. «Можем и зайду договориться». Продавщица смерила меня цепким взглядом и предупредила. «У нас только молочка». Я поднял руки с пакетом молока и пачкой творога. «Да уж в курсе». «Грузчик на каждый день нужен», — предупредила тетка. «Прогуляешь, можешь больше даже не приходить». «Не пойдет», — покачал я головой. «Через сутки дежурю». «Завоз у нас с половины седьмого». «Лоб вроде тебя, самое большее за час, и машину разгрузит. Из пустой тары разберется». «Если приспичит, то по выходным можешь не приходить. Только предупреждая об этом заранее». «Пол седьмого?» – задумался я. «Это можно, но если машина опоздает, ждать не смогу. У меня смена в восемь, а еще медосмотр проходить». «Да уж найду тогда алкаша какого!» Отмахнулась то ли продавщица, то ли даже самолично вставшая за прилавок заведующая. «Плачу рубль и сможешь что-то из просрочки забирать. С молоком не угадаешь, а тому же творогу ничего не будет». И вновь я задумался. Рубль в день — это тридцатка в месяц. Не ахти, конечно, но и работа не слишком утомительная. На первое время сгодится. «Если я впрямь буду в час укладываться, — решил я, — то меня все устраивает. Завтра подойду в начале седьмого». «Подходи». К моему несказанному облегчению орки сегодня на крыльце не отирались. И обошлось без утомительных расспросов. В общежитии я немного постоял, прислушиваясь к доносившемуся из подвала лязгу железа но спускаться туда не стал и отправился на поиски коменданта. Отыскал того за распеканием тролля-уборщика, справился о кухне и оказался полстон в крайне помещения второго этажа. Все конфорки были заняты кашеварившими оргами. Но мне готовить ничего и не требовалось. Взял эмалированную миску, вилкой раздавил в ней пачку творога, дарил молока, вывалил яблочное пюре. Хорошенько все перемешал. Оценил вкус и решил, что получилось очень даже недурственно. А вот соседи моих кулинарных талантов не оценили. «Ну ты вообще!» Даже покачал головой один из них. «С голодухи нормально!» Пробурчал я в ответ, вымыл посуду и отправился к себе, намереваясь завалиться спать. Но на пути меня перехватил предводитель здешнего дурного молодняка. «Гу!» — ухватил он меня за руку. «Идем, тебя Жорж спрашивает!» «Ченая!» — озадачился я. «Какой еще Жорж?» «Деляга из эльфов!» — пояснил взволнованный Громила и со значением добавил. «Крутой!» «Я ему на кой?» «Не знаю. Жорж какого-то Гудвина спросил. А описал точно тебя. Идем, он во дворе ждет!» Я мысленно поморщился, но упираться бросил и двинулся к лестнице. Настроение и до того было не активно, а теперь еще и на сердце неспокойно стало. «Ради чего хорошего меня бы никто искать не стал. А Деляги эльфу меня искать незачем так и подавно». Не пересекался я с этой публикой никак и нигде. Или это Гуна начудил. Так нет же, Гудвина искали. Похоже, аукнулась история с парочкой желтомазых орков и фальшивой школьницей, которая как раз и была из эльфов. В этом случае отыскать меня не составило бы никакого труда. Знали, что заходил в комиссионку, а там остались паспортные данные, включая адрес прописки. Нехорошо. «Нехорошо, да, но я такую вероятность в уме держал, но в расчет не принимал. Не с руки этим алкашам разборки устраивать. Не нужны им это и чьева-то новыми побоями. И вот же, прорезались». «А что все угадал верно, я понял сразу, как только вышел на крыльцо». «У подъезда во двор замерла белая легковушка. То ли наша копейка, то ли ее прародитель «Фиат-124». Перед той с важным видом прохаживался, поигрывая брелоком с ключами, светловолосый эльф. А с заднего сидения, через опущенное стекло, на меня пялилась пара знакомых желтокожих харь. Впрочем, видеть прежде доводилось и делягу автовладельца. Был это тот самый модник, что отирался у комиссионного магазина. Ну, точно он. Расклешенные джинсы, туфли на платформе, рубашка с коротким рукавом. На кармане крокодильчик, в кармане солнцезащитные очки. Патлы до плеч. Чу за пряник?» — спросил я у своего неуверенно замявшегося спутника. «Ты чего, Гу?» — перепугался тот. «Какой еще пряник? Деловой-то! Крутой!» «Прям крутой!» — усомнился я. «Или при крутых крутится!» «Гу, не дури!» — забеспокоил самой провожатый. «Нам, Жоржем, не с руки ссориться!» «Ссориться? Вот с этим вот...» «Внешность, конечно, бывает обманчивой, и самому иной раз обжигаться доводилось. Только сейчас все очевиднее некуда. Тут даже до рукоприкладства опускаться не придется. Все же опыт проведения агрессивных переговоров у меня немалый, начиная с тех поганых времен, когда и определения такого никто не знал. А в ходу было словечко «терки». Но я на всякий случай уточнил. «А мы с ним как?» «Никак», — не хотя признал Орк. «С ним даже таежное никак. Говорю же, крутой!» «Ладно, ты тут постой тогда, сам перетру». Попросил я спутника и ободряюще улыбнулся. «Не ссы, все путем будет». После сбежал с крыльца и двинулся к эльфу. В молчанку играть не стал. Подошел и сразу спросил, что хотел. Тот оглянулся, и орки радостно закивали. Крепыш с подбитым глазом даже распахнуть дверцу вознамерился. Но эльф, отрепетированным взмахом руки, велел ему оставаться в салоне. Вновь обернулся ко мне и презрительно скривился. «Слушай сюда, зеленый!» — заявил он, не прекращая жевать жвачку. «Ты не тех орков на деньги опустил. За это придется ответить. Котлы я сейчас заберу, еще сотню с получки отдашь. Всосал!» Я от такой незамутненности умилился даже, но бить не стал». «Нет, это ты не на того орка наехать решил, жвачная. Я тебе сейчас ноздри вырву». Пригрозил и для наглядности поднял кверху два растопыренных пальца, позволяя в деталях разглядеть ногти, которые после обработки напильником приобрели отчасти даже заточенный вид. «Стоять! На меня смотри!» «На меня!» сказал — сказал! Жорж отшатнулся было, но я левой рукой придержал его за пуговицу модной рубашки. «Не дергайся, жвачная, а то без пуговички останешься» а пуговичка фирменная. «Где еще такую найдешь?» Все так же негромко выдал я, нисколько не сомневаясь в том, какой последует результат. «Да ты... да я... да ты знаешь, что с тобой потом сделают! Ты хоть представляешь, на кого наехать решил? Да у меня такие связи, что тебя завтра уже зароют! Завтра же, понял?» Эльф пытался говорить уверенно и на крик не срывался. Но, легонько потянув его обратно к себе, я не преминул предупредить. «Не ори и не дергайся. На меня смотри. В глаза смотри, кому сказано!» Но куда больше моих глаз Жоржа волновало состояние пуговицы. «Ты...» — начал он, слегка привставая на цыпочки. «Я не дал ему договорить, перебив. Рот закрой. Плевать мне, на кого ты шестеришь. Да и хозяевам твоим до меня дела нет. И с порванным шнобелем ни им и не мне, а тебе жить. Так вот, начнешь дурить, я тебе из принципа ноздри вырву». В этот момент в машине засуетились за подозревшие неладные орки. Я глянул на уже приоткрывшего дверцу крепыша и рыкнул. «Сел обратно, пока тебе башку не оторвал!» Жорж попытался сохранить лицо, оглянулся и потребовал. «Да, сидите спокойно!» Я вновь зашипел на него. «На меня смотри, кому сказано!» «И жвачку изо рта убери, жвачная! Бесит!» «Что?» «Фантик заверни! Нет фантика, за ухо прилепи!» «Да из какой деревни ты вообще приехал?» «И стой, где жвачных на завтрак едят!» И вот тут с улыбкой я, наверное, самую малость переборщил, поскольку Жорж как-то очень уж побледнел. Не иначе принял мои слова за чистую монету. Впрочем, оно и не мудрено, с учетом реалий этого мира. Как бы то ни было, жвачку за остро верха уха он прилепил. «Все, поплыл». «Послушай», — начал он после этого. «Ты не понимаешь». «Это ты не понимаешь», — перебил я эльфа. Ты на кой черт с собой жутомазых уродов сюда притащил? Это наш район, а деньги мимо кассы идут. Какие еще деньги? Точку комиссионки держишь, так? А знаешь, что будет, если я своим шепну, что ты нам серьезно задолжал? Потому что эти шестерки в конец берега потеряли. Думаешь, кто-то откажется тебе перышки пощипать? А не раскошелишься, тачку сожжем. Шучу, думаешь? Сюда гляди. Я выудил вынутый из моей руки клыку пыря с ниточкой корня. Сам выбил. Рука, видишь, замотана. Куснуть успел, а сейчас в реанимации загорает. Хочешь так же отдохнуть? Да тебе же заруют потом. Ты не обо мне беспокойся. Ты о себе подумай. Что хозяину скажешь? Что из-за пары дураков войну начал и тебе больно сделали? Как ты себе это представляешь, а? Тебя же еще и виноватым назначат. Деньги любят тишину. Нитки затрещали, и Жоржу еще самую малость пришлось приподняться. Тогда я потянулся к разгоравшейся в груди ярости и выдохнул ее из себя вместе со словами в попытке придать им дополнительную убедительность. «И не будет у тебя больше ни крутой тачки, ни доходной точки. За счастье окажется одним только порванным шнобелем отделаться. Тебе ведь еще кое-что порвать могут, если всю эту кашу заваришь. Слушай, Гудвина заилозил Жош. «Ты ведь Кудвин, так тебя зовут!» Я сообразил, что он рассчитывал повстречать тут стилягу и ухмыльнулся. «Именно так меня и зовут!» Эльф попытался обернуться, и я вновь притянул его к себе. «На меня смотри, кому сказано!» «Хочешь шестерок позвать?» «Точно хорошо подумал!» «Я вас троих прямо здесь и уложу редком!» «И ничего мне за это не будет!» «Ведь у этих уродов приводов, как у дурака фантиков!» «Да и тебя самого, менты, давно на карандаш взяли. А я чист. И хозяину твоему точно не с руки светиться». «Да!» Я радостно улыбнулся. «Размотаю-ка я вас прямо здесь. Чего ждать-то? Какого хера?» «Постой!» Быстро попросил Жорж. «Давай просто разойдемся краями». Но расходиться краями мне уже расхотелось. Увы, орочья психика и вправду не отличалась особой стабильностью. Вроде и не всерьез на этого ушлепка порычал, а сам не заметил, как завелся. Дать бы ему в морду. Но сумел все же взять себя в руки и совладать с эмоциями. Вот и отпустил пуговицу. Разрешил. «Излагай!» «Просто отдай часы!» Предложил Жорж и суетливо выудил из заднего кармана джинсов бумажник. Раскрыл его и достал червонец. «Я тебе за них десятку дам. Нет, даже две. Просто отдай часы и обо всем забудем!» Ха, за дурака меня держишь!» — фыркнул я. «Кто ж такое палево себе оставляет?» «Почему палево?» — захлопал глазами эльф. «Второй день в городе, все деньги пропил, и тут котлы. Да затаскали бы в ментовку!» «И кому ты их скинул?» «Скинул, только никому, а куда. В мусорный бак я их скинул. Как только со двора вышел, так и скинул». Жорж недоверчиво прищурился. «Это в какой?» «Во дворе соседней пятиэтажки напротив третьего подъезда есть мусорка. «Сказал я, зная это наверняка, поскольку сначала хотел выкинуть часы именно там. Соберешься искать, смотри в крайнем по ходу движения. Все, сгинь, утомил». Возник соблазн выдернуть из пальцев Жоржа пару красненьких банкнот. Но сдержался, решив до крайности ситуацию не обострять. Эльф попятился к машине, но не утерпел и спросил. «А забирал их тогда зачем?» «Потому что нехрен!» — рявкнул я, развернулся и зашагал к крыльцу. Еще даже дойти до него не успел. Как зарычал бежок легковушки, и та вылетела со двора. «Ну чего?» – спросил меня крепыш-орк, так и отиравшийся все это время у входа в общежитие. Обознался он. Отмахнулся я и больше ничего говорить не стал. Отправился к себе. Новых вопросов не последовало, и это было просто здорово. А то бы точно не удержался и врыло двинул. «И без того!» – руки чесались. «На вождение!» «Ты только...» Утром проснулся еще даже более нервным и злым. Подумал о Жорже, и хоть провел вчера разговор как надо, все равно от ярости потряхивать начало. Захотелось отыскать волосатика эльфа и хорошенько его отмудохать. На худой конец позвонить в милицию, сообщить, что у этого сомнительного персонажа на руках часы с дарственной надписью, какого-то и там... фамилию, имя, отчество хозяина я не помнил. Но идея эта засела в голове крепко-накрепко. Ради ее реализации можно было прогуляться до того подъезда, под которым запрятал часы. Остановило меня от этого лишь ясное осознание того простого факта, что Эльф сразу сообразит, кто навел на него ментов. А за эдакую подставу мне точно ответка прилетит. Но у него. К уборной выстроилась очередь. Нечего было и рассчитывать почистить там зубы. Так что я покинул комнату со спортивной сумкой Гу не став выкладывать из нее не только пудовую гантель, но и тюбик с пастой и щетку. Укус. Под снятой повязкой обнаружились две уже поджившие ранки, да расплывшийся между ними синяк с черными отметинами от не сумевших прокусить кожу зубов. Спустившись на первый этаж, я приметил там предводителя местного орочего молодняка, но сегодня громили было определенно не до меня. Вид он сейчас имел нерадостный и отчасти даже напуганный поскольку хоть и был, мускулисти некуда. На фоне парочки зажавших его в угол черно-зеленых мордоворотов откровенно терялся. В этот корпус селили только гномов и лесостепных орков, а таежных я тут прежде не встречал. Но пусть на стороне обитателей общежития и был несомненный чистый перевес, никто чужаков выпроваживать не спешил. Все отводили глаза и проходили мимо. Уж не по мою ли душу они сюда заявились? А ну, как их прислал разобраться с наглым выскочкой Жорж? Ну, или тот делец, на которого эльф работает? Для орков ярость была куда привычнее страха. Но от этих подозрений по спине у меня побежали мурашки. Ладно, хоть еще раз слышал шепоток одного из соседей. А чего с третьего блока так рано заявились? Двадцать пятое число только. В прошлый раз Костяй вовремя не рассчитался. Ему напомнить обещали «Уроды». Мысленно выдохнув, я вышел на крыльцо и окинул взглядом двор общежития, но ничего подозрительного не заметил и поспешил в магазин молоко. Пришел чуть раньше нужного и минут десять куковал на затворках торговой точки в ожидании машины. Потом таскал в магазин ящики из металлических прутков с молоком и кефиром, а взамен грузил в фургон точно такие же, только порожнее или с пустой стеклотарой. Чуть погодя, привезли творог, сметану и ряженку. В итоге на все про все ушел примерно час. Пока работал, понемногу даже злость унялась. Но не остыл. Просто устал. Доставшееся мне тело было молодым и мускулистым от природы. А вот тренировками его прежний обладатель явно пренебрегал и особой выносливостью похвастаться не мог. «Под конец пот с меня аж градом катился». В итоге, помимо честно заработанного рубля, заведующая магазином выдала еще пачку творога и банку сметаны. «Срок годности вчера истек, так что про запас не оставляй, и пустую банку вернуть не забудь», — предупредила гномиха и уточнила. «Завтра ждать или не по тебе работа?» «Ждать», — кивнул я, — «приду». С деньгами на кармане и какой-никакой едой жить стало самую малость веселей. «Да только злость так никуда и не делась». Стоило лишь отдышаться, и она вновь начала разъедать своим ядом сознание и нашептывать всякие глупости. «Это неуважение, нельзя такое спускать, нужно непременно расквитаться и удавить гаденыша его собственными кишками». «И я понял, отквитаюсь и удавлю». «И сам в прошлой жизни к всепрощению не был склонен. И оркам простить кого-то все равно, что себе ножом по известному месту резануть». Вроде отбрехался, вроде плюнуть и растереть, а не получается. И осознание того, что вышел из вчерашней стычки победителем, ситуацию исправить не могло. Даже если специально искать Жоржа и не стану, то при встрече точно не сдержусь. Просто боевой яростью накроет. А с эдакой червоточиной в душе обуздать ее уже не выйдет. Нужно было сбросить пар. И после недолгих раздумий я двинулся к комиссионному магазину. Прекрасно отдавал себе отчет в том, что поступаю неправильно Но по сравнению со звонком в милицию о ворованных часах Или от нам до полусмерти эльфом Это было меньшее зло И, к сожалению, неизбежное Комиссионка открывалась только в девять Пришлось ждать Пока сидел чуть поодаль на лавочке Смолотил пачку творога И уже начал присматриваться к сметане Но без ложки ее из банки было не выскости А ложки у меня с собой не было пришлось приберечь на обед. Открытие комиссионного магазина немедленного притока покупателей не вызвало, и я оказался его единственным посетителем. Давешни продавец оценщик пили кофе, и приведи меня их взгляды определенным образом переменились. Но это еще ни о чем не говорило. В конце концов, могли просто запомнить. «Чего тебе?» неприветливо спросил человек. «Зачистил ли?» буркнул гном. Я присмотрелся к ним в попытке, если не понять, кто именно навел на меня Жоржа, то хотя бы выявить слабое звено. После наставил указательный палец на гнома, но сразу неведомым чутьем угадал, что со своим выбором ошибся, и сказал: «Шишил», перевел палец на продавца и продолжил: «Мышел» и снова указал на ценщика. «Венька», чтобы вернуться к человеку, «вышел». «Ты чё, ля?» Вылупился на меня тот. Перегрелся, зеленый? сдать мой адрес жоржику было очень- очень большой ошибкой Веско произнес я и кинул гулко стукнувшую гантелью сумку на пол проблема с ментами у вас уже были нет ну так будут человек замялся, а вот гном не сдержался и зло выдал какой еще жоржик коржик Проваривай сюда пока сами милицию не вызвали телефон город дело подсказать или 02 наберешь оскалился я скрестив на груди руки. «Жоржик на меня своих обезьянок при свидетелях натравил». «А это статья. Хотите прицепом пойти? Флаг в руки». «Что-то не похоже ты на побитого». Начал было продавец, но мигом заткнулся, стоило только шевельнуть рукой гному. «Обожди», — попросил оценщик и беспечно улыбнулся. «Я все понял. Реча Георгий, он твоими серьгами заинтересовался. Хотел узнать, нет ли еще чего подобного. Вот я и дал адресок». «Извини, Зелёный, не мог даже подумать, что он кого-то там на тебя натравит. Всё это какое-то недоразумение. Свидетели-то у тебя надёжные?» «Сделал он меня чище некуда. И обычный орк сейчас точно бы начал бесноваться и брызгать слюной, чтобы в итоге либо одуматься и убраться во своя си по добру, по здорову, либо укатить на канарейке в обезьянник. Но я лишь плечами пожал. Это ты так говоришь, борода. Орки, допустим, тоже в отказ пойдут». «Но неужели, думаю, что Жорж долго запираться станет, когда его опера крутить начнут? Ему будет проще такую малость признать, чем серьезно влипнуть. А после и к вам неприятные вопросы возникнут. Может, и не только у ментов». Тут я точно угодил в какую-то болевую точку, поскольку гном вмиг бросил скалиться и спросил. «Тебе чего надо, зеленый?» «Две вещи», — сказал я и начал загивать пальцы. «Чтобы Жорж обо мне забыл, это первое». Компенсацию морального вреда – это второе. Продавец лязнул кассой, вытянул из нее красную десятку и кинул на прилавок. Иначе, как подачкой, предложенный мне червонец, расценить было нельзя. Но если начну давить и требовать большего, эта парочка может счесть, что у меня и вправду что-то на них есть. А тогда и до пики в почку недалеко. А вот если соглашусь на десятку, они точно решат, что лох просто взял их на пушку. «Забирай и проваливай!» – потребовал оценщик. «И чтоб ноги твои здесь больше не было!» «Не так сразу, борода!» Огрызнулся я, поднял сумку и поставил ее на прилавок. Расстегнул молнию, достал гантель. «По квитанции принимайте!» «Чеголя?» — округлил глаза гном. «Охренел!» «Принимай, борода!» — рыкнул я, забирая десятку. «Деньги из кассы, а не из кармана. Значит, без бумажки никак!» Продавец вытянул кошелек, но я на попятную не пошел. И в итоге, пока мою гантель принимали на комиссию и делали запись в журнале регистрации о совершенной сделке купли-продажи с ценой в 10 рублей, получал ничем не сравнимое удовольствие от лицезрения красной от бешенства физиономии бородатого крепыша. Прогнул и нагнул. Разом дурная злость отпустила. И в больницу я заявился в превосходнейшем расположении духа. Ну а там, на проходной, мне вновь виляли идти в отдел кадров. Пришлось исполнять. Стоило только заглянуть в распахнутую дверь, и сосредоточенно стучавшая пальцами по клавишам пишущей машинки Людмила аж лицом просветлела. «Гудвин! Он самый!» – подтвердил я. «Идем, тебя к себе зам главврача вызывает!» – объявила дамочка и поднялась из-за стола. Бившие в окно солнечные лучи подсветили белое платье в крупный синий горошек. И я получил прямое подтверждение сложившегося ранее мнения, что фигура у Кадровички очень даже ничего. Вот только обручальное кольцо. Наверное, не уследил за своими эмоциями, поскольку лицо Людмилы с высокими скулами и крупным носом с горбинкой приобрело озадаченное выражение. Что-то не так, Гудвин? Да все не так, буркнул я. На кой я ж замглав врачу понадобился. И по какой части этот замглав врача? По кадровой, пояснила дамочка и сразу предупреждаю, не вздумай ее отчеством интересоваться». Оставив дверь распахнутой настежь, она поспешила по коридору. И я от расспросов воздержался, поскольку так или иначе все должно было проясниться в самое ближайшее время. А со спины Людмила выглядела ничуть не хуже, нежели спереди. Посмотреть было на что. В душе заворочилось раздражение. «Смотреть, смотреть, смотреть. Только и остается, что смотреть». «Может, с получки Арчиху себе завести?» Но, хоть и думал о всякой ерунде, все же обратил внимание, что на табличке приемной, помимо должности заместитель главного врача по кадровым вопросам, были указаны лишь имя и фамилия оного замглавврача. При этом ни отчество, ни даже просто инициала там не значилось. «Виктория мрак» и все. Ситуация прояснилась чуть позже когда надменного вида секретарша доложила нас и, выслушав ответ, объявила «Гудвин, проходи!» Я распахнул дверь и обнаружил, что заместитель главврача из «Темных эльфов». А с учетом давних традиций матриархата, интересоваться отчеством Дроу и впрямь было идеей не из лучших. Помимо суровой на вид хозяйки кабинета за длинным столом для совещаний сидел какой-то незрачный плешивый очкарик в неброском сером костюме. «Здрасте!» – с порога произнес я, и на всякий случай глуповато улыбнулся. «Проходи и садись!» Распорядилась Виктория не чувство мрак, и холодный строгий голос в раз заставил подобраться. Матовая серая кожа, оранжевые глаза и короткие светлые волосы – это лишь обертка. Тут не волк в овечьей шкуре даже. Тут у нас прямо-таки акула. Но тром чую. Неприятный тип в ответ на приветствие даже не кивнул. Так и продолжу что-то записывать, время от времени кидая взгляд на раскрытый скоросшиватель с картонной обложкой. Рядом дожидались своей очереди еще три подобных. Я со все той же глуповатой улыбкой подошел к столу и опустился на стул строго напротив пляшивого мужичка. Скосил взгляд и разобрал на одном из скоросшивателей собственное имя. «Ага, этот хрен с личными делами работает. Нехорошо. Рассказывай». Коротко потребовала эльфийка, достала из пачки долинную тонкую сигарету и закурила, не использовав для этого ни спичек, ни зажигалки. Просто запалила взглядом, чем меня несказанно впечатлило. Внутри черепной коробки неприятно щекотка пробежались электрические мурашки. И потому слишком уж всматриваться в яркий огонек я не стал, а только отвел глаза, и неприятное ощущение тотчас пошли на убыль чтобы почти сразу смениться едва уловимой ломотой в висках. «О чем рассказывать-то?» — нарушил я тогда свое затянувшееся молчание. Пляшевый тип едва слышно хмыкнул, а строгое лицо хозяйки кабинета в раз сделалось еще жестче, стало без малого злым. «О вчерашнем инциденте!» — потребовала она уже чуть более конкретно. «Я задачно нахмурился». «Это о котором?» — уточнил и начал перечислять, загибая пальцы. Вчера, значит, орка грузовик сбил, синерожева джина ножом порнули, бухой гоблин на нас ножом кидался и еще в поселке хлопок узкой ладошки о полированную столешницу прозвучал в тишине кабинета оглушительным выстрелом. Но голоса Виктория после этого не повысила и очень спокойно попросила: расскажи о вашем последнем вызове. Она и в дурном расположении духа была милее некуда, а сейчас и вовсе сделалась писаной красавицей. Да только у меня от нее окончательно разболелась голова. И потому я продолжил ломать комедию, ясно отдавая себе отчет в том, что простому санитару вызов на ковер к высокому начальству ничего хорошего не сулит. А ну как крайним выставить попытаются. В конце концов, Дашка вчера крепко накосячила. А она ведь тоже дроу. Опять же, направил ее кто-то врачом, прикрепленный к псиблоку бригаду. А никому не хочется признавать своих ошибок и уж тем более за них отвечать. Уж проще все на орка повесить. Стоп. Акула? И вдруг милая? И какая еще писанная красавица, если она меня прежнего не так уж сильно и младшая? Что еще за ерунда? Совсем уже от длительного воздержания мозги прокисли. Или дело в чем-то другом? Так это... Я поскреб затылок. Зашли мы, значит, на адрес, и дядя Вова — это фельдшер наш. Велел штуру отдернуть. Я как ну, и как сверкнула. Бдыщ! Дядю Вова стену шмяц! Больной прык. И падла такая, меня зубищами своими хвать! Прокусил херам запястье, во! Но оставленные клыками упыря отметины заместителя главного врача нисколько не заинтересовали. Остальные в это время что делали? А мне откуда знать? Разыграл я удивление. Говорю же, бдыщ! Так сверкнуло, что ослеп я, совсем ослеп короче. И еще проморгаться не успел, как меня больной с ног шип и к полу придавил. А как он зубами в руку вцепился, так я и вовсе поплыл. Почти ничего и не помню больше. Эльфийка чуть подалась вперёд и вкратчего спросила. «Хочешь сказать, никто из коллег не пришёл к тебе на помощь? Ты действительно собираешься обвинить их в преступном бездействии?» В голове вновь зашуршало. Ни с того ни с сего задёргалась века, а обоняние резко обострилось, и меня начало подташнивать из-за табачного дыма. а, -а – протянул я. «В этом плане?» «Так нет, конечно, помогли!» «Дядя Вова больного оттащил, а Дашка жгут наложила и рану перевязала!» Я очухался, а в запястье забинтовано. И это все? Разве она не пыталась успокоить больного? Разве не делала ему инъекции? Меня определенно подталкивали к тому, чтобы упомянуть в саженой дашке в шее упыря шприц-тюбик. Но как раз этого я делать и не собирался. Мало того, что при свидетелях уже о своем беспамятстве заявил, так еще и после той инъекции инженер чуть ласты не склеил. А свидетельствовать против Дашки нисколько не хотелось даже хотя бы по той простой причине, что если пьяни не подставился, то и в бы не возникло нужды. Тут ситуацию по-разному вывернуть можно, а чужими крапленными картами пусть дураки играют. И... И... и не... Начал я намеренно запинаться. Чего? Дарья дела какие-то уколы больному. Охрен его знает. Развел я руками, старательно смотря мимо хозяйки кабинета. «Мне откуда знать? Я ж в отключке был». Глаза Виктории недобро сузились, но она сдержалась и уточнила. «А когда очнулся, какие препараты она ему вводила и в какой последовательности?» «Да никакие. Тогда уже реаниматоры приехали». При этих словах плешивый дядька с тяжким вздохом отодвинул скорошеватель в сторону и сказал. «Уважаемая Виктория, дальше я сам». Он снял очки и принялся протирать их кусочком замши, затем спросил. «Ты хоть понимаешь, в каком положении очутился?» Я уставился на него, будто только что увидел, после чего чуток подался вперед и уточнил. «Мужик, ты кто?» Краешком глаза продолжал следить за хозяйкой кабинета. У той чуть дрогнули уголки рта, но в улыбку это не переросло. Так и осталось мимолетной гримасой. Очкарик, же мой вопрос нисколько не задел. Он водрузил на переносицу очки». Затем достал из кармана красные корочки и раскрыл их. «Псиконтроль». Прозвучали его слова весоми некуда, и, наверное, мне следовало напугаться. Но когда он отработанным жестом убрал удостоверение в карман, я попросил. «Верни?» «Что?» «Ксиву верни?» Повторил я, а после, долго, по слогам и шевеля губами, вчитывался в фамилию имя отчество, должность и место службы очкарика. При этом почти не играл. «Поскольку разогнать мозги с утра пока что еще не успел». «О, страшный инспектор!» — выдал я под конец. «Сильно?» Старший инспектор поправил меня плешивый очкарик и повторил свой вопрос. «Так ты представляешь, что тебе грозит?» Я покачал головой. «Не-а!» — и в свою очередь спросил. «А за что?» «Пострадавший на текущий момент находится в реанимации», — объявил представитель психоконтроля. Рассматриваются вопросы о возбуждении уголовного дела по статьям «Халатность» и причинение тяжкого вреда здоровью. Но последнее в случае смерти будет переквалифицировано на непредумышленное убийство. «Страсти какие!» – впечатлился я. «А кто в реанимации?» «Ваш вчерашний пациент». А -а -а – расплылся я в улыбке. «Так ему это на пользу только!» «Так ты признаешь, что намеренно нанес телесное повреждение в силу внезапно вспыхнувшей неприязни?» «Кто?» — округлил я глаза. «Да я его и пальцем не тронул! Это он меня покусал, падла такая!» Старший инспектора чуть опустил очки и пристально глянул поверх стекол. «А кто сломал потерпевшему челюсть?» Раскрошил три зуба и выбил клык. «Неужто я?» — охнул я. «Быть того не может! Вообще ничегошеньки не помню!» Плешивый вздохнул и попытался зайти с другой стороны. «Смотрим!» «На текущий момент фельдшер и врач, утверждают, что из-за нанесенных тобой повреждений, пациент впал в кому, и ему была сделана инъекция психоконцентрата, что, в свою очередь, подстегнуло трансформацию организма и привело к необходимости введения нейтрализатора, а затем антидота». «Сложно», — сказал я, поскольку тут не только орг, но и человек бы запутался. «Нихрена не понял». Старший инспектор не разозлился и улыбнулся. «Все просто». Если причина инъекции психоконцентрата стали нанесенные тобой побои, то во всем виновен ты и только ты. Если же укол был сделан до этого момента, то ты совершенно ни в чем не виноват. Вопрос. Когда и кто вколол потерпевшему нейтрализатор? Конечно же, захотелось сдать козла дядю Вову и козу Дашку со всеми потрохами. И остановила меня от этого отнюдь несмазливая мордашка эльфийки. Просто задумался, на что рассчитывала эта парочка, так безыскусно выставляя меня крайним. Знали ведь, что за операции брать на себя вину не стану. Тогда в чем дело? Хмыри из психконтроля нагло врет? Или все дело в том, что мне при любом раскладе ничего не грозит? Может быть, сослуживцы уповали на то, что хватит ума им самую малость подыграть? На чем я могу выехать? Вспомнилось недавнее посещение городела, и я мысленно хмыкнул. Ну точно же, ярость! «Уколы, уколы, уколы!» Забормотал я, затем отрицательно помотал головой. «Нет, не помню!» «А ты хорошенько подумай!» вкрадчиво попросил старший инспектор. «Даже если сомневаешься, лучше сказать, чем промолчать!» «Орки не выдумывает. Отрезал я, перебарывая, заполнивший голову шум. «Орки, все как есть, говорят, а я ни черта не помню!» «И ты позволишь выставить себя крайним!» «Возьмешь всю вину на себя!» «По совокупности лет на пять сядешь». Я недоверчиво хмыкнул. «Ха, так мне надо было позволить себя сожрать, получается?» «Надо было не оказываться в ситуации, когда тебя могут сожрать», заявил Пляшивый. «Ты вообще вступительный инструктаж проходил или просто расписался?» Тут впервые вмешалась в разговор хозяйка кабинета. «Ну, разумеется, он его проходил», — уверила она старшего инспектора. «У нас с этим строго». Так почему же он тогда самых элементарных вещей не знает? Обратился к Эльфийке плешивый очкарик и вновь уставился на меня. А? Много букв! Буркнул я в ответ. Все разве помнишь? Старший инспектор покачал головой. Значит, берешь ответственность на себя? Но, но. «Ха -ха -ха, а мне по! Хохотнул я. Я из депо!» Эльфийка и человек уставились на меня, будто на слабоумного. Что? Спросил сотрудник психконтроля. «Я ж в ярости был! А это состояние аспекта! Не, этого, как его, аффекта! Вот! Короче, я в домике! Да и подумаешь, клык и зуба выбил! Делов-то! Не сожрал же никого! Еще и не первый начал, а защищался! Нет на мне вины!» Но на очкарика это заявление особого впечатления почему-то не произвело. Он подтянул к себе картонный скорошеватель с моим именем, раскрыл его и хлопнул по верхнему листу. «А вот заключение отдела по контролю экстрасенсорных проявлений о твоей способности осознавать себя в состоянии боевой ярости». «Я ощутил себя на тонком льду, но на попятную не пошел». «Ха! Заключение! Большое дело!» «Это официальный документ». «Да-да!» — скривился я. «Только за день до обследования меня экстрасенс по мозгам шарахнул, а вчера упырь литр крови и не сколько жизненных сил отсосал. Что об этом в заключении говорится? Ничего!» «Ну так фуфло это, а не заключение!» Лицо старшего инспектора потемнело. Он очень-очень медленно закрыл мое личное дело и сказал. «Последний вопрос. Каким образом ты смог выбить клык и сломать челюсть упырю?» «Хм, сложно разве?» — фыркнул я. «Стукнул поди несколько разиков и сломал!» Согласно медицинскому заключению, был задействован какой-то тупой твердый предмет. Я аж ругнулся мысленно. «Кастет — это инструмент!» А использование инструмента подразумевает определенную осознанность действий, что прямо противоречит моему заявлению о состоянии аффекта. Только бы этому хмырю на глаза не попалась опись находившихся у меня при себе вещей, которые в городе ли составили. Подумал я, а вслух сказал. «Вот мой инструмент!» Стиснул кулак, еще и сунул его под нос старшему инспектору психоконтроля. Ничего в руке не зажимал. Спокойно уточнил тот. «Может, случайно что-то ухватил?» «Кулаком таких повреждений не нанести». Да и в заключении прямо сказано «Плевать на заключение. Давайте повторим. Я ему херам собачьим второй клык с трёх ударов вышибу». «Нет, даже с двух. Так всеку, что уже не откачают. На этом самом настаиваю. На следственном эксперименте, ля!» Психологическое напряжение сказалось на нервной системе не лучшим образом. И меня начало потряхивать. Но плешивый очкарик оказался стреляным воробьём. Он сообразил, что сейчас... «От меня не добьется ничего, кроме тумаков». И потому больше давить не стал и сказал «Свободен». Не сдвинувшись с места, я перевел взгляд на хозяйку кабинета. Та отпустила меня небрежным взмахом руки и утопила клавишу селектора. «Пригласи Людмилу». Я вышел в приемную. На смену мне в кабинет прошла кадровичка. Просили подождать». Предупредила секретарша и сразу позабыла о присутствии в комнате постороннего. Взяла зеркальце и принялась подкрашивать ресницы. Ере пениться я не стал. Как ни попытался и завести знакомство с серокожей красоткой. Плюхнулся в кресло и взял из стопки журналов верхний. Тот оказался работницей. А и подойдет. В итоге не на шутку увлекся чтением. Так и просидел с журналом, пока в приемную с пылающими щеками не вернулась Людмила. Дамочка выскочила из кабинета с моим личным делом в руках. Порывисто зашагала на выход и позвала. «Гудвин, идем!» Тон ничего хорошего не солил, так что я закрылся журналом. «Я читаю». «Забирай с собой, я сама потом верну». Я нехотя поднялся из кресла и вопросительно посмотрел на секретаршу. «Можно?» «Ой, да конечно!» Разрешила та, доставая из верхнего ящика стола бутылек лака для ногтей. «Ну и взял, конечно. Не стал кидать обратно на журнальный столик». В кабинет Людмилы поплелся безо всякой охоты, поскольку отчехвостили ее и в хвост, и в гриву. А мне в роли мальчика для битья оказаться нисколько не хотелось. «Нет, так-то и наплевать, просто чуток на взводе. Могу и не сдержаться». А там слово за слово, и понеслась душа в рай. И тогда обратно в хвост и в гриву. «Только уже не меня». А таковое поведение, как сказал дядя Вова, пусть и по другому поводу... Категорически противоречит моим моральным принципам. Да и колечко обручальное, чтоб его... Черт, вот сдалось же оно мне! Зациклился право слова. Но, вопреки опасениям, срываться на мне Людмила не стала. Когда Сапаска заглянул в кабинет, она, как из пулемета, строчила на печатной машинке и зло бормотала себе подос. Понаберут по блату, не пойми кого, а ты потом за всех отдувайся! Тонкий, орочий слух позволил разобрать каждое слово. И я сказал... «Меня не по блату. За красивые глаза, если только». «Да при чем здесь ты?» — отмахнулась кадровичка. «Как думаешь, к вам в бригаду интерн попал?» «Дочку подружки кое-кто пристроил. Да и фельдшер не лучше, летун несчастный». «Это дядя Вова летун?» — уточнил я. «А кто же еще?» — буркнула Людмила. «В прошлый раз у нас и трех месяцев не продержался. За четыре года семь мест сменил. Все ему не то и все не так». В горздрав инструктором пристроили. И то все не слава богу. Начальника посадили, а ему самому коленом под зад дали. Нам бы ему отказать. Так лично главврач распорядился, чтобы на работу в обход всех правил взяли. Лихо. И все Вася-Вася как припечет, так и начинают задницу прикрывать. Выдала дамочка и сказала. Садись, мне распоряжение еще подписывать. Я опустился на стул, который протестующе заскрипел, но с честью прошел испытание и под моим весом не развалился. «Что за распоряжение?» «Во-первых, тебя на курсы по оказанию первой помощи все же решили отправить. Во-вторых, обязуют получить всеразряд разряд Она вздохнула. «Ай, ну тут я сама лопухнулась. Надо было сразу бумажками обложиться. Но до чего уж теперь?» «Это все? Или еще и в-третьих есть?» «Уточнил я». «В-третьих?» «Сказали приказ об отстранении от работы на время проведения служебной проверки подготовить». Огорошила меня Людмила и попыталась успокоить. «Да ты не переживай. Всю вашу бригаду отстраняют. Даже шофера, к которых случившемуся никакого отношения не имеет. «Ну здорово!» – возмутился я. «Теперь ещё и без денег останусь». «С сохранением заработной платы», – пояснила Людмила. «Ты только по графику отмечаться не забывай. Тут?» «Здесь». Я кивнул и вновь раскрыл журнал. Но от нервотрёпки разыгрался аппетит. Пришлось доставать баночку сметаны. «Людмила!» «Сахарку, не одолжить с возвратом!» «Ой, да какой еще возврат?» Всплеснула руками кадровичка. «Может, тебе чаю налить? И сушки у меня где-то были?» От чая и сушек я отказался. Откупорил баночку и высыпал в сметану несколько чайных ложечек сахара. После перемешал и начал с аппетитом есть. Перехватил удивленный взгляд Людмилы и пояснил. «На безмясной диете пока!» Ой, «Совсем денег нет!» — вздохнула дамочка. «Занять до получки!» «Не, я грузчиком по утрам подрабатываю. С деньгами порядок. Просто как экстрасенс по мозгам шарахнул. На мясо смотреть не могу». «Это плохо». Нахмурилась Людмила, оторвавшись от печатной машинки. «Сходи к нашим гипнотизерам. Они сотрудников без очереди принимают». «Да вот еще». «И ничего не вот еще». поркам без мяса никак нельзя. У вас без мяса деградация внутренних органов начинается». «Так я рыбу ем и творог со всякой молочкой, ну и курицу, наверное, начну скоро есть. Не успею деградировать». Я без запинок произнес это мудреное слово и осекся. Но Людмила не обратила на мой слишком уж богатый словарный запас никакого внимания. «С таким рационом всего у тебя в порядке будет», подтвердила она, смерив меня оценивающим взглядом. «Даже чистые вегетарианцы с правильным рационом годами живут. Усыхают, конечно, со временем, но тебе немного похудеть не помешает». «Ага». Кивнул я. Думал об этом. «Только не переборщи. анорексия орки куда быстрее людей и эльфов мрут. Моментально необратимые процессы в организме начинаются». Ледумила вновь застучала по клавишам печатной машинки, а я поднялся со стула и спросил. «Пойду вымою. Есть туалет на этаже?» «Да, в конце коридора». Я кивнул и двинулся в указанном направлении. В уборное сначала сполоснул баночку из-под сметаны и вымыл ложку. Затем осмотрелся. Не углядев ничего подходящего, сунулся в кабинку и там обнаружил кран с вентилем-барашком, существенно меньшего размера, нежели мой собственный. Заменил его своим. Попытался просунуть пальцы в отверстие, но те оказались слишком узкими. Да и любая экспертиза подтвердит, что упыря били чем-то другим. «Почему просто не избавился от вентиля?» «Непременно избавился, если бы он не засветился в описи моих вещей. Да и видели его, могут отыскаться свидетели». «А пойду в отказ, и никто не поверит, будто потерял». «С косвенными уликами завсегда так. Пока ты никому не интересен, это пустяк пустяком. А как начинают всерьез копать, так махом критическая масса набирается». Вернувшись в кабинет, я тихонько опустился на стул и вновь погрузился в чтение. Когда смолк стук печатной машинки, оторвался от журнала и встретился взглядом с Людмилой. «Неужели что-то интересное нашел?» — удивилась кадровичка. Я пожал плечами и показал страницы, на которых, по счастью, не оказалось ни одной фотографии. Навык чтения развиваю. «Это хорошо. Тебе теперь еще повторно инструктаж проходить и тест давать. Завтра с самого утра и начнем». Людмила поднялась из-за стола и начала собирать подготовленные документы. Солнечные лучи вновь высветили очертания женского тела. Я глянул поверх журнала и тяжко вздохнул. Впрочем, кадровичка почти сразу поспешила на выход, перед тем предупредив. «Подожди, сейчас все подпишу и вернусь». Я кивнул и вновь раскрыл журнал. Успел ознакомиться еще с десятком страниц, прежде чем вернулась кадровичка. Распиши за ознакомление с приказом об отстранении от работы». Попросила она, а после вручила направление на курсы и получение разряда. «Все, жду завтра восемь, и что без опозданий? Зачет кадровая комиссия принимать будет». Пообещав быть как штык, я покидал кабинет, а после и главный корпус, и отправился в раздевалку. Обменял жетон на ключ, полотенце, отпер шкафчик и сначала сложил в сумку медицинскую форму, а после убрал внутрь уже ее саму. Сверху поскидывал одежду, прихватил с собой зубную щетку с пастой и отправился в душевую, радуясь полнейшему отсутствию людей и неродей. Первонаперво, обильно отплевываясь, почистил зубы. Затем внимательно изучил в зеркале отражение, но не заметил и намека на щетину. Тогда принял душ и вытерся. Обмотался влажным полотенцем и прошлепал пасыми ступнями обратно в раздевалку. А там аншлаг. И не вообще аншлаг, а непосредственно у моего шкафчика с сомнительным номером. Вот тебе и суеверие. Дожидались меня два черно-зеленых орка из больничной охраны с резиновыми дубинками, их командир-человек при кобуре с пистолетом и уже успевший порядком поднадоесть старший инспектор психоконтроля. Это что же, вязать будут? Отправляться в тюрьму нисколько не хотелось, но и срываться в бега тоже от них не улыбалась. Поэтому для начала решил прикинуться дурачком. «В сторонку отодвиньтесь!» Как ни в чем не бывало, попросил я и указал на дверцу с номером 13. «Мой шкафчик!» Плешилый очкарик скупо улыбнулся. Начальник караула протянул руку. «Ключ!» «Чего это?» Нахмурился я. «С какого перепуга?» «Простая проверка», — уверил меня человек. «Сфигали!» Начальник караула остался невозмутим. «Имеем право», — заявил он спокойнее некуда. «Личный досмотр осуществляется только на проходных. Но служебные помещения могут быть проверены в любое время. А шкафчики в раздевалке — это собственность больницы. Ключ!» На сей раз требование прозвучало куда жестче, но я и не подумал его выполнить. «Проверять только мой шкафчик собираетесь?» — прищурился я и ткнул пальцем в сотрудника психонтроля. «По его указке, так? В рамках ведущегося расследования?» «Не имеет значения», — быстро произнес старший инспектор. А вот начальник караула подтвердил, именно так. А вам часам понятые не требуется? Уточню я. Я же начи в отказ пойду, скажу вы все выдумали. «Прекрати тянуть время, потребовал сотрудник психконтроля. Я не обратил на его возглас никакого внимания и продолжил смотреть на начальника караула. Замучитесь потом на мои жалобы о подтасовке улик отписываться. Человек отступил на шаг назад, растянул хлястик оборо и положил на нее ладони после чего распорядился. «Гриша, обеспечь двух понятых». Один из зорков поспешил на выход, другой ощутимо напрягся, но дубинку лапать не стал, поскольку в раздевалке ею было толком не размахнуться. Ну а я перевел взгляд на плешивого очкарика и улыбнулся. Тот не отшатнулся и в стену не вжался, не шелохнулся даже. И чур все под протокол, одну копию мне...» Начальник караула едва глаза не закатил, но все же вдобавок к уборщице и дежурившей на входе в раздевалке гномихе к делу привлекли еще и молодого врача, притащившего с собой шариковую ручку и стопку чистых листов. «Ты разборчиво пиши, а не как курица лапой!» – потребовал я у молодого человека. «Тут не диагноз, тут поважнее документ. Ключ!» «Да подавитесь!» Но еще даже прежде, чем отперли шкафчик, сотрудник психоконтроля спросил, «В руке у тебя что?» Я выложил на лавочку зубную щетку и тюбик пасты. Громилы-орки поглядели с откровенным отвращением, но ничего говорить не стали. А дальше начали доставать из ящика мои вещи. Сумка с пустой баночкой из-под сметаны, медицинской формой и одним носком. На вопрос о втором я лишь неопределенно пожал плечами. Трусы, майка, кроссовки, спортивные штаны. «Больше ничего нет», — сказал начальник караула и предложил убедиться в этом понятым. «Что в карманах?» Спросил плешивый очкарик. Начальник караула охлопал штаны. «Что-то есть». Он выложил на лавку паспорт, квитанцию с комиссионки, два сложенных в четверо направления в Центр повышения квалификации, служебное удостоверение и 11 рублей с мелочью. После удивленно повертел в руке вентиль. «Это тебе зачем?» «В общаге воду открывать!» Соврал я, но сотрудника психонтроля провести не сумел. «Позвольте». Он забрал вентиль и расплылся в довольной улыбке. «Ну, конечно. Именно этим предметом и были нанесены травмы потерпевшему, что прямо свидетельствует об осознанности действий и намерении причинить вред». Я тяжко вздохнул. «Ай, то я в него барашком с такой силой запулил?» «Не запулил». Покачал головой старший инспектор и просунул пальцы в три отверстия вентиля, а после зажал его в руке. «Уличная шпана использует подобные вещи в качестве кастетов». Тетка-уборщица ойкнула, орки заухмылялись. Я вновь вздохнул. «Ой, мужик, ты совсем дурак. Ты свои пальцы с моими не сравнивай. Мои в дырки нифига не пролезут». Плешивый очкарик не без труда стянул застрявший на костяшках вентиль и отрезал. «Экспертиза установит». «Хрен с тобой, золотая рыбка». Пожал я плечами и попросил врача. «Ты тогда в протоколе контуры обрисуй, и внутренних отверстий тоже, чтобы собака за время пути не смогла подрасти». Молодой человек в полголоса чертыхнулся и пообещал. «Обрисую». А после уточнил. «Сколько экземпляров нужно?» «Нам без надобности. Делай два», — заявил начальник караула, забрал у старшего инспектора вентиль и отметил. «И впрямь для орка маловаты». Тетка-уборщица не утерпела и участливо спросила. «Ты что натворил-то, милок?» Я пожал плечами. Да на выезде упырь куснул. Я ему клык вышиб, теперь дело шьют. Орки-охранники вмиг бросили презрительно кривиться. Уборщица запричитала, а пляшивый очкарик возмущенно воскликнул. Никто ничего не шьет, проводится доследственная проверка. Но вентиль определенно маловат. Ни к кому конкретно не обращаясь, отметил начальник караула. И уже это высказывание старший инспектор оспаривать не стал, предпочтя пропустить мимо ушей.